Господин Ау идет на работу. Итак, слушаем. Дядюшка Ау, он же господин Ау, открыл глаза. Но тотчас же закрыл их, как только увидел, что вовсю светит солнце. Он поплотнее завернулся в одеяло и удобнее уложил себя на подушке. Ему не надо было спешить в детский сад, в школу или на завод. Он жил в лесу и вставал, когда хотел. Ох, хо хо произнес он и захрапел. Затарахтел во сне, как тарахтело бы метро в городе Хельсинки, если бы оно там было. Пока он тарахтел, сгустились сумерки. «Приехали!» Решил дядюшка У «Пора вставать!» У него не было горячего желания немедленно вылезти из постели, но его ждали дела. Если где-то ни с того ни с сего заскрипит дверь, что-то загрохочет и страшно свалится, нож сверкнет около кладбища. Ни с того, ни с сего вдруг жутко завоет и заухает. Это работа господина У. Вернее, господ АУ. Целого семейства, начиная с пра пра пра прадедушки и кончая просто дедушкой. Такая у них доля и квалификация. Жалко, что папа куда-то исчез. Если что-то неведомое в лесу застонет и замечется, под кроватью кто-то заворочается, а никого нет. На кухне зашлепает босыми ногами и зачавкает. Все это он, суровый, но справедливый, мрачный, в черном плаще, отчаянный и беспощадный. Как говорилось свыше, отец господин Ау, то есть папа, куда-то пропал, а дедушка не мог толком объяснить, почему дядюшка Ау должен все это делать. «Так заведено», — говорил он обычно, или «не наш ума дело», или «наш прадед терпел и нам велел, мы люди темные». Других доводов у дедушки не было, и мотивировок тоже. Скорее всего, дедушка дядюшки Ау не был маяком разума, да и лучом света в лесном царстве, пожалуй, его никто назвать бы не рискнул. Слава богу, что он еще научил господина Ау читать, заниматься волшебством и пользоваться волшебной книгой. Что он передал внуку основные азы пугания, кричания, шастания по лесам и чердакам. «Конечно!» — иногда думал дядюшка Ау. Мой дедушка был темный, но он был умелец. Одних видов скрипа знал он, двести. А по части клаца, ни чавка, ни егоя, он мог бы просто выступать в художественной самодеятельности. И тепло поступало к сердцу несколько мрачноватого и суроватого дядюшки Ау. Его мрачноватость и суроватость немного рассеивались. Пора, решил господин Ау. «Рабочий день начинается, хотя началась...» Рабочая ночь. Надев огромные, кажутся бабушкины боты, и еще не совсем просохший брезентовый плащ, дядюшка Ау вышел из дома. Причем он, ну никак не мог решить, где ему держать бороду – под плащом или над плащом. Так неудобно, а так промокает, так неудобно, а так промокает, бормотал он. Бух! Это он врезался в дерево. Он сразу забыл про бороду и стал думать про шишку. Где ее держать – под капюшоном или снаружи? Так слишком жарко, так холодно. Хлоп, он свалился в лужу. Вот не везет. Зато он сразу забыл о шишке и снова стал думать о бороде. Под плащом ему мокро снаружи бороде. Хорошо, что вдали показался свет, и это отвлекло дядюшку. Хватит фокусов, начинаются рабочие будни. Господин Ау стал присматриваться. Из-за темных осенних деревьев пробивался слабый свет. Там была маленькая избушка, очень-очень маленькая. «Может быть, там живут и маленькие люди, такие же, как я», – подумал господин Ау, и даже обрадовался. «Они могут и по-настоящему испугаться меня, как старину». Он тихонечко подобрался к окну и заглянул в домик. В маленькой комнате на маленькой постели сидела девочка с яркой, огромной книжкой. «Вот подходящий для меня случай», – решил господин Ау. Он открыл окно, ибо господа Ау – мастера в таких делах, и бесшумно проник в комнату. Девочка и не заметила ничего. Ее звали Рима. Ей только что исполнилось 6 лет. Она жила с бабушкой и кошкой. Кошка ушла ловить мышей, а бабушка ушла на кухню пить кофе. В Финляндии это не редкость. Рима, вместо того, чтобы спать, читала по складам книжку. В Финляндии есть такие девочки, которые незаметно читают книжки, когда им давно положено спать. Книжка называлась Правдивые рассказы о привидениях, а читала Рима слух. Было однажды одно приви одно, приви, привидение, я крича чачало страшным голосом. У, -у, -у, -у. О -о -о У закричал господин Аук. И с поднятыми руками, оскали зубы, бросился на середину комнаты и стал там прыгать. Девочка бросила книгу и смотрела на него с удивлением. «Ты кто?» Дядюшка Ау остановился. «Я буйный господин, страшный господин Ау. Нет черней упрями меня никого. Я бросаю детей в кастрюли и заставляю их там кипеть и бурлить». «А я люблю читать про привидения и смотреть привидения по телевизору». «Я не думала, что их уже доставляет на дом», — сказала девочка. «Кого доставляет на дом?» — удивился дядюшка Ау. «Привидение!» «Меня никто не доставлял. Я сам себя доставил!» — возмутился жуткий господин Ау. «Попугай меня еще!» — попросила Рима. «Только пострашнее, пожалуйста, будь добр!» Ау взялся за дело. Он рычал, как лев и мотоцикл, пыхтел, бегал по стенке, показывал зубы и возникал в разных местах. Девочка смеялась. «Мне уж давно не было так весело!» «Куда мы идем?» – подумала опасная Ау. «Нормальный ребенок. Давно бы заикой стал. Или кричал бы. Так, что бабушка посидела. А это... ха-ха-ха! ки ки хи, -хи, -хи. Ту. Пожалуй, я пойду. Мне холодно!» – сказал он. Девочка соскочила с кровати, сбегала на кухню и принесла ему пирожок. Господин Ау он показался огромным. Обещай, что еще придешь. — Подумаем, — грозно ответил Ау и направился к окну. — Может, тебе открыть дверь? — спросила девочка. Дядюшка Ау обернулся и гордо постучал носком бота по полу. Больше он ничего не сказал, но все было ясно для умных. После этого он исчез, бутыхнувшись через окно на траву. Он бежал по дороге, оберегая пирожок. Было темно и мокро. Вдруг кто-то завыл страшно впереди в кустах, господин Ау схватился за сердце, а это, оказывается, была обычная полицейская машина. «Довели!» — сказал господин Ау про кого-то. «Чтобы профессиональный пугатель, специалист по ужасам, сам испугался. Дедушка мой со студа бы сгорел. Хорошо, что он умер». Конечно, в этом не было ничего хорошего, что дедушка умер. Просто фраза такая получилась. «Хорошо, что дедушка ее не слышал». Хорошо, что он... В избушке было темно. На плите кипела вода. Господин Ау заварил чай с медом, разогрел смородиновый сок и съел трофейный пирожок. Он просушил одежду и лег в постель. На сон не приходил. Дядюшка Ау с с полуволшебную книгу «Тысячи и один способ, магический и мрачный способ стращать людей». Стал читать, но буквы убегали от него муравьиными стаями и прыгали куда-то, как блохи. — Эх, я, кажется, старился, — подумал господин Ау печально. Тем временем вся изба укуталась мягкой покрывала и уснула. Дрова в печи устали краснеть и темнеть. Успокоился и уснул дядюшка Ау.